Голова Сарацина. Вечер того же дня. «Теперь в глазах некоторых вигов вы Тори?» предостерег Уилл. «И мишень для отравленных стрел межпартийной розни». «Так уже было, когда в чумной год я вышел из отцовского дома на Холборн, чтобы отправиться в Эпсом». — устало проговорил Даниэль. — Или когда отчасти по настоянию вашего отца стал придворным короля Якова. Такое случалось всякий раз, как я имел дело с комстоками. — С серебряными комстоками, — поправил Уилл. — Или с оловянными, как прозвали меня в парламенте. Впрочем, здесь есть свои удобства. Заметил Даниэль. Мистер Трейдер весьма любезно предложил отвезти меня в Лондон. Он отбывает завтра. Граф поморщился. И вы с благодарностью согласились? Я не видел причин отказываться. Так знаете, что среди тории тоже есть фракции. И межпартийная рознь? Да. Хотя внутри партии, как и внутри семьи, она нередко принимает более причудливые и часто более жестокие формы. Как вам известно, доктор Уотерхаус, я третий сын у отца. Меня много били старшие, и я совершенно утратил вкус к дрязгам. Я не хотел становиться лордом от партии Тори, поскольку предвидел нечто подобное. Он обвел взглядом таверну, отыскивая мистера Тредера. Тот стоял в углу с несколькими джентльменами и ничего не говорил, только слушал и что-то записывал гусиным пером в книжечку. Уилл продолжил. «Однако я сказал «да» королеве, потому что она моя королева. С тех пор мне немало досталось и от Вигов, и от якобитов Тори, но 200 миль по дурной дороге отсюда до Лондона отчасти смягчают удары. Сейчас вы пользуетесь тем же преимуществом, но как только вы сядете в карету и тронетесь по направлению к столице... «Понимаю», — отвечал Даниэль. «Однако мне удары не страшны, ибо меня сопровождает, чтобы не сказать «преследует», Длинная череда ангелов и чудес, благодаря которым я достиг столь преклонного возраста. Думаю, потому меня и выбрали для этого поручения. Я либо заговорен, либо зажился на земле. В любом случае, судьба моя решится в Лондоне.